Глава двадцать шестая. Джек сидел на банкетке в Кэмден-Броссери, одном из наших любимых заведений. При моём появлении он улыбнулся и замахал мне рукой. Волосы у него торчали в разные стороны, словно никогда не знали расчёски. Лицо заросло щетиной. Всё как всегда. Занимая место за столиком, я выглянула в окно. Было людно. Неспеша гуляли прохожие. Держались за руки влюбленные парочки. Слонялись подростки в шутовских шляпах и здоровенных ботинках. Растаманы в открытую торговали марихуаной. Странно, опять тот наркоман из поезда. Я заметила напротив ресторана знакомый силуэт. Он хлопал себя по рукам и расчесывал на щеке язвочки. Откуда он взялся? Лондон — город не немаленький. Здесь нечасто видишь знакомые лица. Впрочем, Кэмден в двух шагах от Кэнти штауна Может, парень живет неподалеку. Или, скорее всего, приходит сюда за дозой. Лондонский Амстердам. Так называл эти места Дункан. Магазины заставлены бонгами, а вдоль дороги без стеснения торговали легкими наркотиками. Респектабельный райончик, ничего не скажешь. Ресторанный зал гудел от голосов. Тема для разговоров была одна. Что мужчины в мятых костюмах с трёхдневной щетиной, которые заявились сюда прямиком с работы, что девушки, трясущие волосами и хохочущие во весь голос, что молодые супруги, оставившие ребёнка с няней и ежеминутно проверявшие телефон. Все говорили про убийство в Кэмдене и страшного маньяка. «Не мучай меня», просила я, стоило нам сделать заказ. Что там с Эйданом Линчем? Джек подвинулся, точно копируя мою позу. Принципиально нового ничего. Я поговорил кое с кем из его школы. Приятелей более поздних лет найти не удалось. парни хвалили на все лады. Видимо, славный был мальчишка. Застенчивый, но очень милый. Я вспомнила фотографию в гостиной у Линчей. Да, очень милый. Улыбка до ушей, ямочки на щеках. Мелкий непоседа, как сказал бы Дункан. Меня словно с размаху пнули в живот. «Как думаешь, сколько у нас будет детей?» — спросил Дункан, когда мы прогуливались по Гарден-авеню в Ридженс-парке. мы уже отцвели засыпав клумбы синими лепестками. Не знаю. А ты сколько хочешь? Как минимум футбольную команду. В горле будто застряла кость. Я глубоко вдохнула, представляю, как воздухом проталкиваю ее в гортань. Обычно я такую хрень не практикую, а однако порой приходится. Эй, мак ты чего? Встрепенулся Джек. Нормально. И сжога разыгралась. Я выдавила улыбку. «Так что с Эйденом?» «Где-то лет в десять он замкнулся в себе. Впрочем, с подростками в пору полового созревания такое случается». «Да, этот период, меня никто не понимает, порой проходит очень тяжело». «И еще кое-что», — начал было Джек, но тут к нам подскочил жилистый мужчина с рядеющими волосами и запущенным псориазом. «Мервин Сэмон, Дейли Стар». Мужчина сунул мне руку прямо перед лицом Джека. «Простите, мисс маккенди что не даю вам поужинать, но я видел вас сегодня на пресс-конференции». Он закашлялся, в горле забулькала мокрота. «Вы не против, если я задам пару вопросов?» «Меня что, выследили и здесь, долбанные журналисты?» «Восхищаюсь вашим честолюбием, раз вы в надежде на эксклюзив потащились за мной в такую погоду без зонта». наплевав на проблемы со здоровьем. «Но, боюсь, я здесь с другом, и вы нам мешаете». Тот, разинув рот, изумлённо захлопал глазами. Я вздохнула. «Рубашка у вас сухая, а волосы мокрые. Значит, куртка есть, а вот зонт не захватили. Вокруг носа красные пятна, но голос не сипит. Следовательно, вы глушите простуду медикаментами». «И мой вам совет, Мэрвин, сядьте на диету». «На вашем месте я не налегала бы так на сэндвичи с сыром». «Как вы узнали?» «У вас в зубах крошки». Он ушел, бросив свирепый взгляд на Джека. Решил, что Вулфи раскрутил меня на эксклюзив. Видимо, опознал в нем коллегу. Что ж, в этом есть смысл. Оба пишут про криминал, хоть и немного в разных сферах. Наверняка пересекались. «Итак, на чем я остановился?» Джек склонил голову на бок. «Ах, да, на пожаре!» «В каком еще пожаре?» Удивилась я. По словам одного парня, Эйден, когда ему было лет шестнадцать, спалил сарай отца со всеми инструментами. Видимо, они со стариком не очень-то ладили. Значит, отношения Эйдена и Маркуса и впрямь были весьма напряженными. С чего бы? Подошла официантка с нашей пиццей. От ароматов базилика и моцареллы заурчала в желудке. Я откинулась на спинку стула, и пока мы кусочек посыпали черным перцем, пригубила вина. Мне не надо, благодарю. Когда официантка занесла мельницу над тарелкой Джека, тот вскинул руку и сам полил фиорентину маслом чили. — Так что, фингерлинг до сих пор тебя кошмарит? — Еще мягко сказано. Я заметила инспектора на вокзале Сент-Джеймс-Парк. Тот тоже ехал в сторону Кэмдона. Подходить и здороваться я, разумеется, не стала. «Он не имеет права так с тобой обращаться». Джек вытер губы салфеткой. «Может пригласить его прокатиться над Ла-Маншем и уронить за борт?» «Так и знала капитан, что вы не удержитесь и заговорите про полёты». Джек недавно приобрел долю во владении самолетом «Грумман Тайгер» и при любом удобном случае норовил полетать. А уж хвастался, так и вовсе каждые пять минут. «Грумман F-11 «Тайгер» — американский палубный истребитель, производимый в США для американских ВМС в 1954-1959 годах». Использовался в учебных целях до 1969 года. На экспорт не поставлялся. Всего было построено около двухсот самолетов. Он рассмеялся. «Уже который день держу птичку дома. Погода отстойней некуда. Бедняга!» Джек бросил в меня кусочек картофеля. «Что-то нынче ты не в духе. А ты бы радовался, если бы пришлось весь день лицезреть этого урода?» Фингерлинга. Не имел чести быть ему представленным, но поговаривают, что он реально сволочь. Вообще не умеет общаться с людьми. Я, если честно, тоже не умею. Он звал меня в бар, а я его отшила, причем грубо. Он обязан уважать память Дункана, жестко заявил Вулф, даже если не умеет обращаться с женщинами. Фингерлинг его не знал. И, откровенно говоря, Джек, Даже приятно, что не все сослуживцы Дункана находят вокруг меня на цыпочках, словно я вот-вот растаю. Фелкан и тот ничем не лучше других. Вечно качает головой. Ах, это бедная вдовушка Зиба. Я выразительно закатила глаза. Посмотрела бы я на него, доведись ему, сойтись в рукопашный с талибами, когда весь план полетел к чертям, и боеприпасы кончились. Фелкан с Дунканом были очень дружны. Наверное, он считает своим долгом тебя опекать. Только в этом нет необходимости. Я могу и сама о себе позаботиться. Ладно, ладно, я понял. Джек вскинул руки в знак капитуляции. Теперь, когда я сняла камень с твоей души, лучше расскажи мне про линга Что у тебя на него есть? Может, он любит носить женские стринги? Об этом мне ничего не известно. Джек рассмеялся. Но ходят слухи, последние годы он совсем слетел с катушек. Недавно его бросила подружка. Он очень болезненно пережил разлад и с тех пор посещает психолога. Поговаривают, она изменяла ему чуть ли не в открытую. Круто, ничего не скажешь. Может и так. Хотя, судя по твоим рассказам, он это заслужил. Я пожала плечами, и мы принялись обсуждать последнее убийство протыкателя. Наверное, это было неизбежно, ведь все окружающие только о нём и говорили. «Ты уж постарайся не шутить с Фингерлингом», — предупредил напоследок Джек. Мы закончили ужинать, и он расплачивался по счёту. Как всегда, сам с меня денег никогда не брал. «Ты опять за своё?» «У меня насчёт него дурное предчувствие. Не знаю, в чём дело, но мне этот тип не нравится. Просто держи ухо в астро, ладно?» Спасибо за заботу, папочка. Только я и сама справлюсь, поверь, не волнуйся. Все со мной будет хорошо.